Глава двадцать Итак, утром они с волком должны вновь углубиться в лес, где рыщет страшный безжалостный зверь, а он, торок, не имеет ни малейшего представления о том, как ему следует действовать дальше. Ну, доберутся они до священной горы. И что? Просить великого духа уничтожить медведя? Или, может, самому с ним сразиться?» Торок пребывал в полной растерянности. «Тебе новые башмаки нужны? Или твои старые починить можно?» Грубо прервало его размышление жена Ослака. Она снимала с Торока мерку для зимней одежды. «Что?» — не сразу сообразил Торок. «Башмаки!» — Устало повторила она. Торок заметил у нее на щеках отметины, сделанные речной глиной. Он чувствовал, что явно злит эту женщину, что ей неприятно с ним разговаривать. «Но почему?» «Я привык к своим башмакам», — сказал он. «Не могла бы ты их...» «Починить их?» — она фыркнула. «Да уж не бой, справлюсь!» «Спасибо» коротко поблагодарил ее Торок и посмотрел на волка, который жался в углу, нервно прижимая уши. Жена Ослока куском швейной жилы обмерила Торок у плечи и удовлетворенно хмыкнула. «Что ж, как раз будет!» Непонятно пробормотала она. «Ладно, садись! Да сядь же!» Торок послушно сел, глядя, как она завязывает узелки, помечая необходимые размеры. Глаза у нее слезились, и она все время моргала. Заметив, что он наблюдает за ней, она рассердилась. — Что смотришь? — Ничего, — пожал плечами торок. — Мне одежду снять? — Снимай, коли замерзнуть хочешь. К рассвету получишь новую, а теперь давай свои башмаки. Торок протянул ей башмаки, и она принялась рассматривать их с таким отвращением, словно в гнилой рыбе копалась. «Да тут дырок больше, чем в рыболовной сети!» — подытожила она и вышла. Оставшись один, Торок наконец вздохнул с облегчением. Но тут в жилище вошла Рен. Волк так и кинулся к ней, облизывая ей руки. Она почесала его за ушами. Торуку очень хотелось поблагодарить Рен за заступничество, но он не знал, с чего начать. Молчание затягивалось. Как ты поладил с Ведной? спросила вдруг Рен. С Ведной? Ах, да. Это ведь жену ослока так зовут, верно? По-моему, она меня терпеть не может. Дело вовсе не в этом. Все дело в твоей новой одежде. Она ведь шила ее для своего сына, а теперь ей придется подгонять ее для тебя». «Для своего сына?» «Его медведь убил». «Ох, бедная, ведна!» — подумал Торок. «Бедный ослак! Так вот почему у них на лицах метки, сделанные речной глиной». Должно быть, у воронов это символ траура. Царапина урен на щеке вспухла и стала пунцовой. Торок спросил, больно ли ей. Она покачала головой. Он догадывался, что ей стыдно за брата. — А как там Финкедин? спросил он. — Опасная у него рана? — Очень. Кость видна. Но черной гнили пока нет. «Это хорошо», — Торок помолчал, но все же спросил, «А он очень на тебя сердится?» «Да, но я не потому пришла». «А почему?» «Завтра я пойду вместе с тобой». Торок прикусил губу. «По-моему, пойти должны только мы вдвоем». «Я и волк», — Рен гневно сверкнула глазами. «С чего это ты так решил?» «Не знаю. Просто мне так кажется. Но это же глупо». «Возможно. Но, по-моему, я прав. Ты говоришь прямо как Финкедин. «А это еще одна причина. Он никогда тебя не отпустит». «Ну и что? Раньше-то мне это не мешало. Верно?» Торок усмехнулся. Но Рен и не подумала улыбаться в ответ. Мрачная, как грозовая туча, она чуть отступила к костру, что горел у входа в жилище, и сказала, надменно вздернув нос. — Вечером ты будешь ужинать вместе с Финкедином, сказала она. — Это большая честь, если ты этого не знаешь, конечно. Торок устала не по себе. С одной стороны, он побаивался Финкедина, но, как ни странно, ему все время хотелось получить его одобрение. «Ужин вместе с вождем племени? Это о многом говорит». «И ты тоже там будешь?» — спросил он. «Нет, там будете только вы». «Ах, так!» — они снова помолчали. Наконец Рен сжалилась. «Если хочешь, я возьму волка к себе. Лучше не оставлять его одного, из-за собак». «Спасибо». Она кивнула и заметила его босые ноги. «Сейчас посмотрю, нет ли у меня подходящих башмаков для тебя». Через некоторое время Торок уже подходил к жилищу Финкедина, неуклюже спотыкаясь в чужих башмаках, которые оказались ему слишком велики. Вождь племени Ворона о чем-то жарко спорил Саиун, но стоило Тороку войти, оба умолкли, хотя старуха выглядела прямо-таки разъяренной. По лицу Финкедина ничего прочесть было нельзя. Торок сел, скрестив ноги на шкуру северного оленя. Никакой еды пока что, видно, не было, но люди у большого костра суетились, что-то готовя в бурдюках, обмазанных глиной. «Интересно», — думал Торок, — «скоро ли дадут поесть? И зачем его вообще сюда позвали?» «Я сказала тебе все, что думаю», — вдруг сердито заявила Саиун. «Вот и хорошо!» — ровным голосом откликнулся Финкедин. Они явно не собирались включать Торока в свою беседу, и он принялся осматривать жилище Финкедина. Оно было примерно таким же, как и все остальные. На центральном шесте висело самое обычное охотничье снаряжение, но тетива большого тисового лука была оборвана, а белая парка из оленьего меха. Запятнано кровью. Эти грозные свидетельства говорили о том, что вождь лицом к лицу столкнулся с медведем, хотя остался жив. Вдруг Торок заметил в углу какого-то человека, который внимательно смотрел на него. У незнакомца были короткие каштановые волосы и маленькое сморщенное личико. — Это крукослик, — сказал Финкедин. «Он из горного племени Зайца». Человечек положил оба кулака на макушку и поклонился. Торок сделал то же самое. «Крукослик знает горы лучше кого бы то ни было», — сказал Финкедин. «Поговори с ним, прежде чем отправляться в путь. У то по крайней мере, сумеет дать тебе несколько полезных советов. Мне не слишком понравилось, как ты был снаряжен» когда мы поймали тебя. Ни зимней одежды, ни запасов пищи. Один бурдюк для воды, да и тот пустой. Я думаю, отец лучше учил тебя. У Торока перехватило дыхание. Так ты его знал? Саиун что-то сердито прошипела, но Финкедин успокоил ее одним взглядом и сказал. Да, я его знал. Когда-то он был моим лучшим другом. Сэйун сердито отвернулась. Торок почувствовал, что тоже начинает сердиться. — Если ты был его лучшим другом, так почему же приговорил меня к смерти? Почему позволил мне сражаться с Хордом? Почему держал меня связанным, пока ваш совет решал, стоит приносить меня в жертву или нет? — Чтобы посмотреть, из чего ты сделан, — спокойно сказал Финкедин. Кому ты нужен, если не умеешь пользоваться собственной смекалкой? Он помолчал. — Между прочим, если помнишь, я не слишком хорошо тебя охранял. Я даже оставил при тебе этого волчонка. Торок немного подумал и спросил, — То есть ты... Испытывал меня? Фин не ответил. От большого костра отделились двое, несшие четыре берестяные плошки, исходящие паром. Ешь, сказал Крукослик, передавая одну плошку тороку. А Финкедин протянул ему ложку, вырезанную из рога. На некоторое время. Торох забыл обо всем на свете, жадно хлебая вкусный густой суп, сваренный из лосиных ножек. В суп были добавлены ломтики вяленого оленьего сердца, ягоды и рябины и жестковатые безвкусные древесные грибы, которые лесные племена называют «ушами зубра». К супу полагалось по одной лепешке из толченых желудей. Лепешка была горькая, Но когда Торак разломал ее и смешал с супом, оказалось вполне съедобной. Жаль, что мы не можем предложить тебе ничего получше, сказал Финкедин, но дичь сейчас попадается совсем редко. Это было единственное его упоминание о медведе. Торок был слишком голоден, чтобы обратить внимание на его слова. Только вылезав в свою миску, он заметил, что Финкедин и Сейюн едва притронулись к еде. Сейюн отнесла их миски к общему котлу и вернулась назад. Круг ослик, привязав ложку к поясу, снова устроился в темном уголке жилища. Там, возле небольшого костерка, он опустился на колени и вознес духом покровителям короткую благодарственную молитву. Торок никогда не видел таких как крукослик. Этот маленький человечек был одет в грубую коричневую рубаху из оленей шкуры, свисавшую почти до пят, и подпоясанную ремнем из шкуры благородного оленя. На плечах у него красовалась теплая накидка из заячьего меха. Заяц считался покровителем его племени, выкрашенного в ярко-красный цвет а на лбу виднелась племенная татуировка в виде красной зигзагообразной полоски. На груди у крокослика висел довольно большой, в палец длиной, кристалл дымчатого горного хрусталя. Заметив, что торок на него смотрит, крокослик улыбнулся и сказал, «Дым — это дыхание духа огня. Горные племена почитают огонь превыше всего на свете». Торок припомнил тот мир и покой, которые воцарились в снеговой пещерке, когда они с Рен разожгли свой крошечный костерок, и сказал, «Да, это я хорошо понимаю», и Крукослик еще шире улыбнулся ему. После ужина Финкедин попросил остальных оставить их с Тороком наедине для особого разговора. Крукослик тут же встал, поклонился и вышел. Саиун, издав сердитые шипения, тоже поспешила к выходу. «Что будет дальше?» — подумал Торок. «Саиун, — сказал Финкедин, — считает, что я ничего больше не должен тебе рассказывать. Ей кажется, что завтра это будет только отвлекать тебя». «Рассказывать о чем?» — спросил Торок. «О том?» что ты очень хочешь узнать. Торок немного подумал и сказал. Я хочу знать все. Это невозможно. Попробуй спросить еще раз. Торок смущенно поковырялся в своих продранных на коленях штанах и растерянно спросил. Но почему именно я? Почему именно я оказался слушающим? Финкеддин погладил бороду. Это долгая история. Неужели из-за моего отца? Неужели потому, что он был колдуном племени Волка и врагом того Калеки, который дал злому духу обличье медведя? Это лишь часть той долгой истории. Но почему они оказались врагами? Отец никогда даже не упоминал об этом человеке. Финкедин поворошил палкой костер, и Торок увидел, что линии боли, две глубокие морщины, спускающиеся, у него от носа к подбородку стали еще глубже. Не поднимая головы, Финкедин сказал, А твой отец когда-нибудь говорил тебе о пожирателях душ? Торок был озадачен. Нет. Я никогда о них не слышал. В таком случае ты единственный в лесу, кто о них не слышал. Финкедин помолчал. На лице его плясали красноватые тени. «Пожирателями душ», — сказал он, — «были семь колдунов, самых могущественных в лесу. Сначала они никому не приносили зла, помогали своим соплеменникам, и каждый обладал своими особыми знаниями и умениями. Один был хитер, как змея, и всегда старался как можно больше узнать о свойствах различных трав и целебных отваров. Другой был силен, как дуб, и мечтал познать души деревьев и научиться читать их мысли. А у одной колдуньи мысли летели быстрее летучих мышей. Она очень любила с помощью своей магии подчинять себе всяких мелких зверюшек. Еще один из них был человеком очень гордым, обладал даром предвидения и восхищался могуществом злых духов, однако вечно стремился научиться управлять ими. Говорят, что был среди них и такой, кто мог даже мертвых вызвать из их мира в мир живых. Финкедин снова умолк, и принялся ворошить угли. Поскольку молчание затянулось, Торок поборов смущение, осмелился напомнить: "Но это только пять, а ты сказал, что их было семеро?" Финкедин, словно не слыша его вопроса, продолжил свой рассказ. Много лет назад эти колдуны Объединились и стали называть себя целителями. Они сами себя обманывали, утверждая, что намерены творить только добро, лечить людей от болезней, охранять их от злых духов и тому подобное. Рот вождя исказила гневная усмешка. Но это продолжалось недолго. Вскоре они докатились до настоящих злодеяний, ибо ими овладела безумная жажда власти, и они стали совершать страшные обряды, скрывшись в глубоких подземельях. От напряжения Торок впился ногтями в собственные колено, и еле слышно спросил, а почему их называют пожирателями душ? Они и что, действительно пожирали чужие души? Кто их знает? Люди были очень напуганы, а когда люди и напуганы, слухи порой становятся правдой. Глаза вождя затуманились от грустных воспоминаний. Более всего на свете пожиратели душ желали власти. И ради этого они теперь и живут, желая править лесом желая всех в нем заставить подчиняться только их приказам. Но тринадцать лет назад случилось нечто такое, отчего могущество их сильно пошатнулось. «Что?» — прошептал Торок. «Что случилось?» Финкедин тяжело вздохнул. «Нехорошо, что я рассказываю тебе все это». «Пожалуй, достаточно, если ты будешь знать, что в лесу случился большой пожар, и пожиратели душ оказались разделены, а некоторые из них были еще и опасно ранены. Им пришлось скрываться. Мы даже решили, что угроза миновала навсегда. Но мы ошибались». Финкедин разломал свою палку пополам и бросил в костер. Тот человек, которого ты называешь калекой, тот, кто помог злому духу вселиться в этого медведя, был одним из них. Одним из пожирателей душ? Да. Я понял это сразу, как только Хорд рассказал мне о нем. Только пожиратель душ... Смог бы поймать в свою магическую ловушку такого могущественного духа!» Финкедин посмотрел Тороку прямо в глаза. «А твой отец был заклятым врагом этого человека и заклятым врагом всех пожирателей душ!» Торок не мог оторваться от завораживающей глубины этих спокойных голубых глаз. «Отец никогда ничего мне об этом не рассказывал?» У него были на это серьезные причины. «Твой отец...» — голос вождя прервался. «Твой отец сделал в жизни немало ошибок. Однако он сделал все, что было в его силах, чтобы остановить пожирателей душ. Поэтому они за ним охотились и убили его» поэтому он и тебя воспитывал в стороне от людей, чтобы никто никогда даже не узнал о твоем существовании». Торок изумленно смотрел на него. «Но почему?» Финкедин словно не слышал его. Он снова смотрел в огонь и шептал. «Нет, это просто невозможно». «Никто никогда и не подозревал, что у него был сын, даже я!» «Но ведь Саиун знала обо мне. Отец сам сказал ей на берегу моря пять лет назад, когда племена собрались там на совет. Разве она...» «Нет», — покачал головой Финкедин. «она никогда мне об этом не говорила». «И все равно я не понимаю», — сказал Торок. «Почему пожирателям душ нельзя было знать обо мне? Что во мне такого особенного?» Финкедин внимательно на него посмотрел. «Ничего. Они не должны были знать о тебе, потому что...» Он с сомнением покачал головой, словно опасаясь, что и так уже сказал Тороку слишком многое. Потому что в один прекрасный день ты, возможно, сумел бы остановить их. Торок был потрясен, я, но как? Не знаю. Но знаю одно, если им станет о тебе известно, они придут за тобой. А тужа с утороком мгновенно пересохло во рту а Финкедин прибавил. «Это Саиун и хотела пока скрыть от тебя. А мне казалось, что именно это ты непременно и должен узнать!» Он пристально посмотрел Тороку в глаза. «Ведь даже если ты выживешь, если тебе удастся уничтожить медведя, это будет еще не конец. Пожиратели душ узнают, кто это сделал, а стало быть...» Узнают и о твоем существовании, и рано или поздно придут за тобой. В очаге так громко треснул уголек, что торок даже подскочил. — Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что даже если завтра я останусь жив, то всю свою жизнь буду вынужден убегать и прятаться? — Нет, я так не считаю. «Можно, конечно, убегать и прятаться, а можно сразиться с противником. Выбор всегда есть». Торок устал совсем не по себе. Он посмотрел на запятнанную кровью парку вождя. «Хорд прав. В таком сражении должен участвовать мужчина, а не мальчишка». «Но почему же отец никогда ничего ему не рассказывал?» «Твой отец знал, что делает», — сказал Финкедин, словно прочитав его мысли. «Ведь и он совершил кое-что плохое, и я никогда ему этого не прощу. Но в том, что касается тебя, он поступал совершенно правильно». Торок молчал. Он не мог вымолвить ни слова. «А теперь спроси у себя самого вот что, Торок». «Как, по-твоему? Почему в пророчестве говорится о слушающем? Почему не о говорящем или о видящем?» Торок покачал головой. Ответа у него не было. «Потому что самое важное качество охотника — это уметь слушать. Слушать то, что рассказывают тебе ветер и деревья. Слушать что говорят о лесе другие охотники и их добыча. Именно этот дар ты получил от отца. Отец не учил тебя колдовству, не требовал, чтобы ты знал на зубок историю племен. Он учил тебя охотиться и думать». финкедин помолчал. «Если завтра тебе повезет, благодари за это полученные от него знания и умения» и собственную смекалку. Уже миновала полночь. Но Торок все еще сидел у большого костра, глядя на мрачные вершины высоких гор. Он был один. Волк ушел бродить по ночному лесу. Во всем лагере не спали лишь сторожа. Из жилища ослока доносились мощные раскаты храпа. Тороку ужасно хотелось Разбудить Рен и рассказать ей о разговоре с Финкедином, но он не знал, в каком она жилище, и совсем не был уверен, что сумеет заставить себя рассказать ей все об отце. У него из головы не шла мысль о том плохом, что, по словам Финкедина, совершил его отец Если ты выживешь, это будет еще не конец. Рано или поздно пожиратели душ придут за тобой. Можно убегать и прятаться, а можно и сразиться с противником. Выбор всегда есть. Ужасные видения мелькали перед мысленным взором Торока. Глаза медведя-убийцы, пожиратели душ, похожие на тени страшного сна, лицо умирающего отца. Чтобы отогнать эти видения, он поднялся и стал ходить возле костра, заставляя себя думать о завтрашнем дне. Он ведь понятия не имеет, что будет делать завтра. Но Финкеддин прав. Если након кон поставлена его жизнь, если схватки с медведем не избежать, значит, он может рассчитывать только на собственную смекалку, Да и Великий Дух станет помогать ему лишь в том случае, если он сам поможет себе. И снова он вспомнил слова пророчества. Слушающий. Умеет сражаться с помощью воздуха и разговаривать, не издавая ни звука. С помощью воздуха. И в голове Торока сверкнула идея, которая начала постепенно овладевать им.